Глава 11. Вернувшись в Бремен, Лука, на 4 часа заперся в рабочем кабинете советниками, которые при миссере Вольфганге-Вагнере заведовали делами гонзейского содружества, занимались затянувшимся военным конфликтом на западной границе, бюджетом и налоговым режимом, миграционной политикой, точнее расселением некоренных ганзейцев в отдаленные приграничные территории и прочим. Получив приглашение юного мессера немедленно явиться в резиденцию, государственные мужи, занимавшие посты по пять, семь, а то и с добрые десяток лет, были порядком встревожены и озадачены. Каждый счел своим долгом прихватить объемный доклад, чтобы ознакомить юного правителя с текущим положением дел. Дожидаясь приглашения в зал совещаний, они тихо перешептывались и многозначительно морщили лбы. А после того, как побывали в кабинете, расходились молча, даже не пожимая рук на прощание. Красные и склокоченные, они выглядели так точно все это время провели, бегая в запуске, вокруг овального стола из полированного красного дерева. Когда все разошлись, миа крадучись, пробралась в зал для совещаний. Лука сидел, уронив голову на скрещенные на столе руки. «Ты как?» Робко спросила Мия, тихо коснувшись его плеча. Он устал и улыбнулся. «Все хорошо. Но, кажется, мне все же не обойтись без советника. Эти кричкотворцы любому задурят голову. Станешь моим хостом, Мия». «Что ты?» — в ужасе отшатнулась она. «Это должен быть образованный, умудренный человек, искушенный в государственных делах, как советник Юнг или да, но... ты «Настоящее. Я не знаю, как сказать. Ты как камертон». «Нет», — покачала головой она, — «если ты назначишь хостом неграмотную внучку-садовника, это безмерно оскорбит твоих опекунов. Как и в случае, если я отдам этот титул лишь одному из них. Так что выбор не слишком велик», — Лука помолчал. «Но ты, Меор, рассуждаешь как прирожденный хост, который руководствуется только интересами клана они собственными интересами видимо не остается ничего иного кроме как смириться с тем что я буду обязан сверять каждый свой шаг с лечи советником юнгом до совершеннолетия или точнее пока тео не займет законное место мейсера которому его готовили с самого детства надеюсь он не слишком рассердится я тут немного порезвился он лукаво улыбнулся что что ты сделал Узнаешь из вечерних новостей. Ручаюсь ты, будешь в восторге. К ночи весь Бремен гудел, как растревоженный улей. Все горожане, от наподренных модниц до степенных старичков, обсуждали последние новости. «Война окончена!» — кричали заголовки и передовиц. Смысл этих двух простых слов ускользал от понимания, вызывая лишь смутную тревогу и растерянность. Война на западных рубежах шла так долго, что давно стала привычным фоном для мирной жизни. Полный маленьких радостей и тревог. Никто не помнил, кто развязал войну. Что стало яблоком раздора? Как далеко продвинулись или, напротив, отступили за это время армии? Сводки с названиями крошечных городков, скрупулезным перечислением сбитых вражеских беспилотников — Уничтоженные техники и живой силы давно стали белым шумом в информационной повестке дня. Гораздо больше людей занимали афишино выходные, ресторанная критика и прогноз погоды на завтра. И сейчас, услышав, что война окончена, люди прислушивались к новой, незнакомой тишине. Это было похоже на сильное удивление, как если бы затяжной осенний дождь, монотонно стучавший целый месяц без перерыва, в одночасье перестал, и выглянуло солнце. В хоре восторженных голосов прозвучали и недовольные. Для быстрого заключения перемирия пришлось пожертвовать частью захваченных территорий и отступить к укрепленным рубежам. И нашлись те, кто усмотрел в этом признак слабости и недальновидности нового правителя. Впрочем, гораздо более сильный резонанс вызвала новость о смягчении миграционной политики. Некоренным гонзейцам, которые были принудительно включены в программу переселения, новый указ разрешал не только вернуться в крупные города, но и заявить о законном праве собственности на ранее принадлежавшую им землю, недвижимость и прочее, изъятое в пользу государства имущество. И, наконец, третья самая диковинная новость заключалась в том, что отныне всем жителям Ганзы, от мала до велика, перестала грозить нищета и голодная смерть. Неважно, трудился ли ты с утра до ночи на сломе, разгружал баржу в порту, торговал фруктами на рынке, пек хлеб обучал детей грамоте, вел прием пациентов в клинике, рисовал портреты на заказ или пока еще только раздумывал, как проявить свои таланты и способности, счет Эдибраса каждую неделю пополнялся. Деньги, конечно, были невелики, но вполне достаточные для того, чтобы разжиться не только горячим ужином, но и крепкими ботинками. Безусловный базовый доход, так пятничные выплаты называли в газетах, был гарантирован за счет инвестиционных поступлений от управления многомиллиардным капиталом семьи Вагнеров. Молодой мессер, наш парень, из народа, сам не раз засыпал с голодным брюхом, вот и решил чутка поделиться золотишком с теми, с кем судьба обошлась сурово. Да не больно-то он щедр. В сравнении с богатством, которое свалилось на его голову, это просто тьфу, плевочек. Да ты бы и Пфенинга своего не отдала бы, старая сквалыга. Живи да радуйся. Я вот вечерком подниму пенную кружку за здоровьица юного мессера. Как будто тебе нужен особый повод, пьянчуга. Разговор парочки обывателей, случайно услышанный Личи в то время, когда ее мобиль притормозил на развязке, пропуская встречный поток, вызвал у нее кривую усмешку. Она подняла стекло, отгородившись от шума внешнего мира, и откинулась на высокую спинку велюрового сиденья Ее тонкие пальцы с безупречным маникюром — постукивали по подлокотнику, точно разыгрывая беззвучный торжественный марш. Марш победителей. Итак, мальчишка решил примерить царственную мантию благодетеля нации. думала о Личи. Что ж, прекрасно. Мечтатель, который рассчитывает разом осчастливить всех и каждого в отдельности. Разве можно вообразить более жалкую и слабую фигуру? Да, сегодня в его честь звучат овации. Но посмотрим, во что это обожание обернется завтра. Никого чернь не свергает с престола с такой яростью, как вчерашних кумиров. Она легко хлопнула сложным веером по левому плечу водителя. В резиденцию. И побыстрее. Прекращение попыток захвата новых территорий на западных рубежах Ганзы автоматически означало прекращение поставок киборгов из армии не спящих взамен тех, что вышли из строя, А это совершенно не входило в планы клана Ли. И глава клана обрушит сокрушительную силу своего гнева именно на склоненную голову Ли Чи, единственной законной дочери. Кровное родство только утяжеляет ее вину перед семьей. Ей придется придумать ответный ход, прежде чем новости долетят до Джунго, прежде чем она услышит его глухой, натреснутый голос, отзвучение которого тотчас леденеют стопы. И решение нашлось. Личи взлетела по парадной лестнице резиденции Вагнеров, однако ни в рабочем кабинете, ни в личных покоях Луки не было. мистер Вагнер на прогулке в парке», — церемонно известил Матес, в сопровождении юной госпожи Ван и просил не беспокоить, даже если на землю упадет метеорит, — так и сказал госпожа Ли. Личи молча развернулась и направилась в дворцовый парк. Шпильки ее изящных лаковых туфлей увязали в белой мраморной крошке дорожек, а узкое платье-футляр, сшитое в точности по ее меркам, сковывало шаг. Однако это нисколько не сказалось на ее решительном настрое обойти, если потребуется каждый закоулок огромного парка. И вскоре она заметила Лукаса, который что-то увлеченно рассказывал Мии, нелепо размахивая руками. Заметив Личи, он осекся и помрачнел. Личи напротив лучезарно улыбнулась. «Лукас, дорогой, я, конечно, ни минуты не сомневалась, что ты способен преподнести сюрпризы, но тебе все же удалось меня по-настоящему удивить. Браво, мой мальчик!» «Ты не сердишься?» «За что? За то, что ты вознамерился войти в историю как самый любимый в народе мессер? То есть ты не собираешься меня отчитывать?» «Разумеется, нет. Весь бремен. Да что там, вся ганза сегодня ликует и празднует» прекратить затянувшуюся бессмысленную войну, вернуть кровь обездоленным и несправедливо изгнанным, избавить людей от страха голодной смерти. Твой отец гордился бы тобой? Сомневаюсь. Скорее он замуровал бы меня в темном подвале вместе с полотнами старых мастеров и античными статуями в наказание за то, что я разбазариваю семейный капитал. Личи звонко рассмеялась. А может и так. Герхард был довольно прижимист. Так или иначе, теперь только тебе решать, как распорядиться фамильным наследством. И раздать деньги, чтобы заручиться поддержкой толпы. Отнюдь не самый глупый шаг. Тем более, что ты фактически ничем не рискуешь. Все равно эти деньги стекутся обратно в семейный фонд через банки, продуктовые лавки, доходные дома, аптечные сети и похоронное бюро, которые принадлежат Вагнерам. Радость на лице Луки поблекла. В интерпретации Личи все начинало выглядеть в ином свете. Как будто стараясь облегчить людям жизни и восстановить справедливость, он действительно рассчитывал извлечь выгоду. Так или иначе, разубеждать и заверять, что он действовал, исключительно из добрых побуждений он не стал. Он был благодарен и за то, что мачеха не стала распекать его за своевольный поступок. Как Шверин. Что? А, прекрасно. Милый провинциальный городок. Музыканты духовного оркестра постарались на славу. Как только грянул торжественный марш, в небо поднялись вороны со всей округи. Кстати, горожане безмерно признательны тебе за новый мост. Лука усмехнулся. Ну и прекрасно. Хоть на что-то сгодились деньги Вагнеров. Кстати, я тут между делом прикинул, во сколько ежегодно обходилась бессмысленная война на западных границах и содержание армии неспящих. Это астрономические суммы, которых хватило бы, чтобы накормить всех голодных и дать крышу над головой обездоленным. Это противоречит прежним договоренностям между нашими семьями, но, может быть, при твоем посредничестве удастся расторгнуть соглашение и отослать наемников обратно в Джунгу. Между бровей лечи пролегла тонкая морщинка. Отправка солдат армии неспящих была жестом дружбы и доверия. По ханьским понятиям разорвать контракт значит оттолкнуть протянутую руку, нанести смертельное оскорбление. Как же быть? Это крайне тонкий момент, Лукас. Так сходу и не скажешь. Но ты мог бы, допустим, выступить в поддержку операции Джунго по освобождению Средней Азии террористических бантуйгуров, которые прячутся в дальних аулах и горах, и отправить туда специальный батальон неспящих, Но это значило бы, прекратив войну на Западе, тут же развязать ее на Юго-Востоке, да еще так далеко, получается все лозунги о мире ложь. Жители Ганзы, жители Ганзы, проглотят все, что угодно и не подавятся. Кто посмеет высказаться против стремительной и практически бескровной войны на дальних рубежах, против одичалых дикарей, которые закладывают бомбы в туристические автобусы, на рынках и в больницах. Только... Там же живут и мирные люди. Они ни в коем случае не должны пострадать. Мирные люди? Не забывай, ты изверги, которые похитили и держат в заложниках твоего брата. Кто знает, может быть, удастся наконец выйти на след Тео. Кстати, мне удалось выяснить, что примирение — это не просто слово. Так называется одна из террористических банд. Это огромная подпольная сеть, на счету которой сотни, тысячи смертей. «Хорошо. Перебросим не спящих на восток», — глухо ответил Лука, опустив голову. Брови Мии, которая слушала разговор молча, быстро переводя взгляд с одного на другого, взметнулись. Она порывалась сказать что-то, но так и не решилась произнести ни слова.